Глава 7. Бабуль, жучке не давай больше никаких печенек. Да-да, жуча, не смотри на меня так. Сама слышала, что доктор сказал, что тебе надо похудеть. И да, бабуль, завтра Егор Викторович зайдет вечером, укол жучки сделает. Поскольку я так и не рассказала, почему именно он зайдет и каким он вообще здесь боком, то бабуля весь вечер очень красноречиво молчала. Конечно, я ей рассказала про то, что мы с Жучкой были в клинике, про лечение и про питание. Но отступлений в сторону, объясняющих роль Егора, я не делала. А сейчас, когда за жизнь и здоровье Жучки уже можно не переживать, бабуле хотелось получить ответы и на другие вопросы. Но их-то я и не давала. Не давала, потому что и сама еще не знала, как мне быть дальше. Я слышала, что зазвонил домашний телефон. Звонила ее боевая подруга Люська. Это было обычным делом. Они созванивались каждый вечер, могли так сериал вместе смотреть и обсуждать. Стоял телефон в коридоре на тумбочке. У домашнего телефона был длинный провод, и обычно бабуля переносила аппарат в большую комнату, где и смотрела телевизор. Точнее уж, смотрели на пару с верной подругой Люськой. Каждая у себя дома, сидя с трубкой у уха но сегодня телефон не только не был унесен из коридора в комнату, а подозреваю, что даже наоборот перенесен к дверям моей комнаты для лучшей, так сказать, моей слышимости. — Да, привет, Люсь! Тишина. — Нет, ничего не делаю, а что? Тишина. — Женька-то? — Да, дома, а что? Долгая тишина. Конечно, я слышала только бабулин реплики, но и по ним было понятно, о чем речь. Точнее, о ком? Обо мне. Верная подруга Люська жила в нашем же подъезде, но не на седьмом этаже, как мы, а на первом. Окна ее квартиры выходили на обе стороны дома, так что можно сказать, что расположение квартиры председателя нашего дома было стратегически грамотным. Председатель Людмила Петровна имела возможность обозревать вверенную ей территорию со всех сторон. И со стороны входа в подъезд, и за домом. И уж, конечно, она видела и не один раз, что мы с Егором и его мышкой выходили по утрам гулять очень часто одновременно. Но именно выходили, и все. Дальше у нас хоть и был один маршрут, но были разные скорости передвижения. А сегодня она имела удовольствие видеть другую картину, что и явилось подтверждением в виде этого телефонного звонка. «С кем ты говоришь, она в машину села?» «Ага, ага». Тишина. Через сколько, говоришь, он ее обратно привез? Тишина. Ну да, все сходится. Дальше шел рассказ про то, что жучка приболела. Я услышала, что бабуля положила трубку телефона и поняла, что момент, как говорится, назрел. Пора идти и все рассказывать. Пока бабуля, с подачи своей верной Люськи, сама не напридумывала другой вариант развития событий. Бабуль, давай чайку попьем? Бодро провозгласила я, выходя из своей комнаты. «Ну, давай!» — хитро улыбаясь, ответили мне. Посиделки на кухне для нас были обычным делом, а сегодня еще и тема для разговора была самая, что ни на есть животрепещущая. Пришлось мне рассказать бабуле вообще всю нашу историю с перепиской с Егором Викторовичем по кличке Мачо. Впрочем, о некоторых темах я умолчала. Зачем травмировать старушку новостью о том, что ее внучка те два раза не у подруги ночевала? А вот о моем курортном романе она и так знала. Тем более, что она тогда сама же меня на курорт и отправила, купив путевку в тот отель и вручив мне ее со словами. «Отдохни, заведи там курортный роман с интересным парнем, досмотри да так отдохни, чтобы было, что потом на старости лет вспомнить. Как там говорится-то, есть что вспомнить, но нечего внукам рассказать, так?» «Вот поэтому Егор завтра и придет жучке укол делать». Закончил я свой рассказ. «Неожиданно! Так Егор хозяин сети ветклиник, получается?» — уточнила бабуля. «Получается, что так. А мы-то с Люськой голову ломали, чем мужик на жизнь зарабатывает? Машина такая огромная, одевается модно и дорого, бабках к перчатки меняет. И ведь все эти его, прости господи, прошмандовки тоже не из дешевых давалок». «Бабуля!» — расхохоталась я. «Ну что ты такое говоришь-то?» Но мою бабулю такой мелочью было не смутить, а потому она продолжила. «Значит, говоришь, очень его твой студент-медик заинтересовал, да?» «Угу», — кивнула я, отхлебывая чай. «Вот сдался он ему. Это ж уже три года прошло». «Ну, мила моя, мужики, они все собственники. Три года для них это почти что вчера». — Вон дед твой покойный, мне мою первую любовь всю жизнь вспоминал, хотя сам же меня и отбил у него, — рассмеялась бабуля и меня неожиданным вопросом. — Жень, а ты, кстати, давно Егора с очередной мадам видела? — Да давненько уже, по его меркам. Примерно месяц уже. — Да, точно месяц. А это ты к чему? — А когда, — говоришь, — он понял, что ты — это ты? — «Уж не хочешь ли ты мне сейчас, бабуль, сказать, что сосед наш влюбился в меня так, что на других женщин смотреть не может?» А протянула напротянула я. «Ну, применительно к данному конкретному соседу сказала бы я тебе, что именно он не может, но пусть будет твой вариант», — рассмеялась бабуля. «Надо ли говорить, что тот рабочий день у меня пролетел незаметно?» Я уже представляла, какой допрос учинит ему бабуля. Не удивлюсь даже, если у нас в гостях Людмила Петровна окажется. Весь день я была в предвкушении вечера. Я даже мысленно выстраивала диалог бабули и Егора и мысленно же потирала руки, представляя себе допрос, который устроит бабуля. На обед в наш кафе стала приезжать Алена. В тот день я особенно была рада ее видеть. Они с Марикой друг друга отлично развлекали, почти не обращая на меня внимания. И тут я уловила их разговор. «Марика, слушай, а как ты вообще-то на эти круизники попала? У них же там такой отбор в кардебалеты, покруче, чем в гимо говорят». «Так это если в Питере пытаться, а если в Талине, да на эстонском попробовать!» — загадочно протянула она. «Да ладно, серьезно?» — хлопала глазами Алена. «Жень, слышишь? Ты знала, что Марика эстонский знает?» «Да, знала. Я, если честно, до сих пор не понимаю, почему она это скрывала». Услышав это, Алёна на меня посмотрела, как на партизана, а Марика рассмеялась. — Вот за что я и уважаю Женю, так это за то, что она лишнего не болтает. — В отличие от тебя, между прочим, Алёна. А скрывала я это потому, что меня и так тупые анекдоты про эстонцев достали. Вот скажи я тогда в школе, что я эстонский знаю, а физику еле-еле на троечку тяну, да меня же потом этим моим знанием никому не нужного языка еще и доставать бы начали. «Скажете нет?» Мы с Аленой, соглашаясь, кивнули, а Марика продолжила. «Только вот что-то физика-то мне не особо пригодилось. Я сейчас не про азы предмета. А зная язык, я и на работу устроилась, и с Вильямом познакомилась». После этого Алена подозрительно быстро закончила обед и укатила, а мы с Марикой еще остались. У меня, конечно, вертелся вопрос об излишней болтовне Алены, но его точно не Марике надо задавать. Кого же было мое удивление, когда Марика сама и начала этот разговор? «Жень, ты с Аленой не особо, а то она потом со всеми вашими общими знакомыми это обсуждает». «Это ты о чем сейчас?» Ну, если из последних новостей про тебя, так это то, что ты в интернете с мужиками общаешься, а с нормальными парнями не хочешь. Причем в интернете-то ты в рабочее время сидишь треплешься, а на работу забила. И что я как была лохушка, так и и осталась, раз уж даже ты, наша Тихоня, меня обманываешь. О как!» Услышав это, я поняла, что краснею. Марика, увидев мои пунцовые щеки, рассмеялась. «Жень, да брось! Конечно, я знаю, что ты в интернете общаешься, но я также знаю, что делаешь ты это не в ущерб работе. А уж кто из нас и где свою судьбу найдет, так это, как говорится, кому как повезет. Так что не тушуйся ты так!» «А лучше уж утри ты нос этой Алене и найди там настоящего мужика, хорошо? Обещаешь?» — рассмеялась Марика. «Обещаю!» — я усмехнулась. «Нет, ну надо же, а? Подруга тоже мне называется!» «А кого это ты у нас в жизни не захотела, выбрав общение в интернете?» Марика задала вопрос, хитро улыбаясь. «Пришлось мне ей рассказать, о ком идет речь». «Нет, ну, зараза!» — выслушав меня, подытожила она. Да чего ж завистливая особа эта Алена? Вот я уверена просто, что она сама потом с ними же и встречалась. Даже не удивлюсь, если с обоими одновременно.